Глава 12 Должна признать, это была очень хреновая идея, очень опасная идея. Ребята из «Континентали» были ничем не лучше теневиков, а в чем-то даже и хуже. В конце концов, они даже не делали вид, что заботятся о сохранении стабильности общества или безопасности страны. И зарабатывали деньги исключительно на насилии и всем, что с ним связано. Если я окажусь у них в долгу, в будущем это может быть чревато огромными неприятностями. А оказаться у них в долгу очень легко, если вспомнить, какие тут расценки. Я была польщена тем, что брат Тайлер предлагал за мою голову аж 50 миллионов долларов. Но и одновременно с этим я была напугана. Конечно, у тех, кто рангом пониже континентали и расценки куда были щадящие. Но если он выйдет на этот рынок хотя бы с десятком миллионов, тут же найдутся сотни желающих их заработать, если не тысячи. Наверное, разумнее было послушать совета управляющего и уехать. Но, черт побери, тогда Джону вообще никто не поможет. А он, если не считать моих родителей, был последним человеком из моей прошлой до доцензорской жизни. И просто так бросить его в беде я не могла. Нужно было хотя бы попытаться. Так что мое спонтанное решение было скорее жестом отчаяния. Но сеньор Луиджи очень хотел сплавить меня куда подальше. Поэтому тут же за него схватился. Только скажите, что мы можем для вас сделать? Мне нужна помощь по вашему основному профилю. «Найти человека, проникнуть в его жилище, все такое. Было бы неплохо, если бы вы посоветовали мне какого-нибудь специалиста, для которого такое в порядке вещей». «Таких специалистов у нас очень много», – улыбнулся Луиджи. «Есть еще один важный момент. Чем меньше людей будут знать вашего специалиста в лицо, тем лучше. Большинство людей видят наших специалистов один раз в жизни», – сказал Луиджи. «И, как правило, это последнее, что они видят». Не знаю даже, сколько в его словах было правды, а сколько самодовольного бахвальства. «И он должен быть хорош. Отчаянный парень, все такое». Луид же встал из-за стола, подошел к старинной картотеке, которую наверняка купил на каком-нибудь антикварном аукционе. Если, конечно, она не принадлежала его семье вот уже несколько поколений. Выдвинул ящик, достал оттуда фотографию и положил на стол передо мной. Черные длинные волосы, черная борода, черный костюм, как у них у всех. Как насчет этого? Я покачала головой. Он лучший? сказал Луиджи. Возможно. Но я не хочу развязать войну и утопить в крови полгорода. Кроме того, я же говорила, чем меньше народу будет знать его в лицо, тем лучше. А этого вашего кандидата знают все. Возможно, так и было, когда-то, сказал Луиджи. Но теперь все думают, что он мертв. Да бросьте, никто так не думает. Все знают, что он жив и ждут пятой серии. Вы полагаете? Я уверена. «Хорошо», – он убрал фотографию и положил передо мной другую. «Какой-то азиат, в черном, разумеется, костюме. Это был вариант получше, потому что для большинства наших заграждан все азиаты на одно лицо. Конечно, это слабая гарантия безопасности, но все же лучше, чем ничего». «Мистер Джи», – сказал Луиджи, – «он хорош, и он сейчас в городе. К вечеру должен освободиться». «Этот подходит. Сколько будут стоить его услуги?» Но называя ценник, помните, что у меня нет финансовых возможностей Тайлера Пирпанта». «Нисколько, разумеется, сказал Луиджи. Мы все еще у вас в долгу, так что за этот заказ заплатит организация. Однако мне нужно знать подробности. Имя того, против кого мы выступаем. Есть еще одна очень важная подробность. Мне не нужна жизнь этого человека. Мне нужна возможность поговорить с ним так, чтобы никто не мог этому помешать. А по итогам этих переговоров... «Там уж как пойдет». «Что ж, думаю, мистер Джи справится с этим, как никто. Итак, имя?» После того, как я назвала имя, Луиджи, до этого расхаживавший по комнате, сел в кресло и задумчиво почесал подбородок. «Проблемы?» – спросила я. «В деле замешано для него и правительство. Увы. Между нами существует негласный и не особо афишируемый договор о ненападении», – сказал Луиджи. «Понимаю. Попробуй поискать помощь в другом месте». «Нет, погодите, мисс Кэрингтон, Ваше дело как-то связано с недавним инцидентом в Министерстве финансов?» «Возможно», — сказала я, обратив внимание на обтекаемость его формулировки. «Мне важно знать вот что», — сказал Луиджи. «Сейчас на теневой стороне власти наблюдается некоторый хаос, связанный с вакуумом власти. Что будет с этим хаосом после вашего вмешательства?» «Скорее всего, он усилится», — мрачно сказала я. Луиджи снова потер подбородок. «Этот человек умрет?» «Не факт. Как разговор сложится?» «В таком случае лучше не рассказывайте, кто именно вам помог до него добраться», сказал Луиджи. «Разумеется», — сказала я. «Тогда я прошу вас побыть в отеле до тех пор, пока мистер Джи не освободится и не прибудет к вам. Так будет лучше и безопаснее». «Конечно». «Удачной охоты, мисс Кэрингтон». Вернувшись в свой номер, я задумалась, не сошла ли я с ума. Все, что у меня было, это ничем не подтвержденная теория, доказать которую я не могла. Внезапная догадка, которая вполне могла оказаться ложным следом. И на ее основании я собираюсь влезть в долги к континенталю? Хотя сеньор Луиджи и говорил, что они у меня в долгу, и это бесплатно. Услуга была слишком дорогой, и я не сомневалась, что когда-нибудь ательеры мне ее припомнят и выставят счет. В конце концов, они убийцы, и я убийца, и в будущем наши дороги могут пересечься еще не раз. Как ни крути, теневики и континенталь были конкурирующими организациями. И поэтому смута в теневом правительстве была ательером на руку. Когда враг слабеет, у тебя появляются новые возможности. Одни стояли под законом, другие считали, что законы писаны вообще не для них. Кто из них хуже? Кто опаснее? Сложно сказать. Эпическая борьба жабы с гадюкой, о которой большинство добропорядочных граждан даже не подозревают. Я подумала, не стоит ли снова позвонить Гарольду и выпросить у него видеозапись из клуба, ведь наверняка хоть какая-то из камер могла засечь на сына Уэйна в динамике. Но почти сразу же отказалась от этой идеи. Если я это сделаю, Гарольд заподозрит, что у меня что-то есть, что я напала на след, и тогда он точно с меня не слезет. А я еще окончательно не вычеркнула его из списка подозреваемых. В конце концов, то, что он до сих пор жив, это чертовски подозрительно. Но у меня было чутье, интуиция, полицейская чуйка, инстинкт ищейки, называй, как хочешь. И эта чуйка говорила мне о том, что я напала на верный след. И Гаррид не при делах, по крайней мере, в этом конкретном случае. В 6 часов вечера зазвонил установленный в номере телефон. Я сняла трубку, предположив, что это новости о мистере Джи. Но вежливый голос консьержа известил меня, что некий джентльмен хочет встретиться со мной в холле. Этого джентльмена как-нибудь зовут? Поинтересовался я. Он представился винни пухом. Голос консьержа даже не дрогнул, так что я отдала должное его выдержке. Сказал, что вы поймете. 120 А может быть, уже и 130 килограммов Винни-Пуха с удобством расположились на кожаном диване. Но тут же вскочили при моем появлении. Он был чрезвычайно ловок и подвижен для своих размеров, и это ставило в тупик многих из тех, кому приходилось иметь с ним дело. «Привет, Боб, прекрасно выглядишь!» «Вижу, что ты, наконец, научился врать, Алекс. Тебя, кстати, без формы и не узнать». Это, конечно же, было вранье. Его можно было узнать в любой одежде. Людей с такими габаритами в городе не так уж много. «Я тут с неофициальным визитом», — сказал Пух. «Не хочу нервировать местных парнишек полной боевой выкладкой. Должен сказать, что ты выбрала странное место, чтобы остановиться на ночь». «Говорят, это самое безопасное место в городе», — сказал я. «До тех пор, пока его владельцы не выставят тебе счет за проживание». «Тут мне крыть нечем», — признала я. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер и все такое. И он, конечно же, прав. Счет мне непременно выставят, но это не его дело». — Впрочем, это не мое дело, — сказал Пух. — Ты наверняка знаешь, что делаешь. — Хотелось бы мне и самой в это верить. — Так зачем ты пришел, Алекс? — Мы узнали, что ты в городе, Боб, и решили поприветствовать тебя от имени всего департамента. Нам не хватает вас с Кларком, знаешь ли. — Очень приятно. И это все? — Разумеется, нет, — вздохнул он. — У тебя неприятности, Боб. — Новости вряд ли станут лучше, если ты будешь садить их из себя по капле. — сказала я. — Мы узнали, что за твою голову назначили награду. Все головорезы города получили контракт на твое имя. Личность нанимателя пока не установили. Такие сделки идут через целую цепь посредников. И мы только начали разматывать этот клубок... — Могу сэкономить вам пару часов. Это Тайлер Пирпант. Но вы ничего не сможете ему предъявить. — Пирпант? Он из тех самых Пирпантов? — Наверное. О какой сумме идет речь? — Пять миллионов. Сукин сын Тайлер пытается сэкономить, предложив цифру на порядок меньше, чем ребятам из Континенталя. Но это все равно очень большие деньги, особенно для такого отребья, которого в городе полно. «Что это за разборка, Боб? Почему Пирпант решил тебя заказать?» «Это сложная фигня, Алекс. Честно говоря, я и сама толком не понимаю, зачем ему это надо?» «Конечно, у меня была одна теория, но я не думала, что стоит посвящать в нее человека со стороны». Тем более, если я не хочу выглядеть сумасшедшей еще и в его глазах. Пух покачал головой. «Мы стараемся ограничить распространение этой информации, но ты сама знаешь, слухи расползаются по городу быстро. Это огромные деньги, Боб». «Угу. Так зачем ты здесь?» «Чтобы тебя защитить, разумеется. Ты ведь одна из нас?» «Уже нет». «Ты одна из нас, Боб, а мы своих не бросаем». Это было неожиданно и трогательно, и чертовски глупо. «И какой у тебя план?» «Мы будем рядом». «То есть никакого плана у него нет». «И сколько вас?» «Сейчас со мной шестеро. Сидят в машине возле отеля. Если надо, будет больше». «Алекс, ты же понимаешь, что это ничего не даст? Если начнется драка, и вы вмешаетесь, все это кончится тем, что будет на шесть трупов больше». «На семь, Боб. Ты забыла про мое мощное, мускулистое тело». «Точно, забыла. Извини». Винни-Пух был командиром отряда спецназа, один из самых рисковых и безбашенных мужчин, которых я знала в своей прошлой, тогда еще нормальной жизни. И даже сейчас, когда концентрация крутых типов вокруг меня повысилась до почти запредельных величин, он продолжал смотреться довольно внушительно. Но этого, разумеется, было мало. Я покачала головой. — Я весьма ценю твои предложения, но не хочу подставлять вас под пули, Алекс. — Это было не предложение, Боб. «Это констатация факта. Ты коп. Бывший. Ты коп. Ты упадешь. Мы упадем». «А следующим ходом ты должен посоветовать мне уехать из города». «Не думаю, что это поможет. Такие как Пирпонт не бросит преследования только потому, что цель сменила место дислокации. Если драка неизбежна, лучше драться на знакомой территории». «Вот подход, который мне близок и знаком. Мой отец, наверное, поступил бы так же. Лишний повод задуматься». И еще, бить лучше первым». И вот так мой отец точно мог бы сказать. «Ты вообще помнишь, что ты коп, Алекс?» «Мой рабочий день закончился. Я реалист, Боб, и я понимаю, что до Пирпанта с нашими силами не добраться. Я видел план его особняка. Это настоящая крепость, и у него там несколько сотен человек». «Я знаю». Но если он видел план особняка, значит, на самом деле рассматривал возможность штурма. Серьез о ней думал. Они тут с ума все за пару лет посходили. Поэтому я предлагаю придерживаться другой стратегии. Пламя и кровь, свинцовые дожди и все такое. Мы должны показать всем желающим этих денег, что они не такие уж и легкие. Мы должны сокрушить всех, кто придет за тобой, чтобы следующие хорошо подумали, глядя на их изуродованные окровавленные тела. Мы должны поселить в их сердцах настоящий ужас. Но в моем сердце ты его уже поселил. «Значит, стратегия рабочая». «Всех желающих она не остановит». «Вменяемых остановит. Идиотов не жалко». «Я не верю, что ты на самом деле способен так рассуждать». «А как же закон и вот это вот все?» «Закон иногда бывает слишком неповоротлив». «Наверное, мне все-таки лучше уехать», — сказала я. «Может быть, я готова была рисковать собой, но подставлять под пулю бывших коллег мне совершенно не хотелось». «Мы уже арестовали шесть человек в аэропорту» и около десятка на вокзале и автобусных станциях. Но, сама понимаешь, без предъявления конкретных обвинений мы не сможем задержать их надолго. И если мы будем продолжать теми же темпами, в камерах скоро не останется места. Слухи распространяются быстро, и скоро все выезды из города будут блокированы. Так что мне придется либо воспользоваться предложением Луиджи, либо пробиваться с боем, и Кларка не придется бросить при любом раскладе. Нет, все это полный бред. Единственный вариант выбраться из этого абсурда малой кровью – это добраться до Перпонта и убедить его отменить заказ. «Оставайся пока здесь, Боб. Те, у кого есть мозги, в отель не войдут. Им же потом в этом городе жить. А тех отморозков, которые попробуют сюда вломиться, остановит местная служба безопасности. Они ребята серьезные. А я пока соберу ребят, и мы подумаем, как действовать дальше». «Да, возьмем паузу», – согласилась я. Наверное, это самое разумное, что мы могли сейчас сделать. Нет, все-таки мне не следовало возвращаться. Но что уж теперь? У Пуха зазвонил телефон. Он приложил трубку к уху, выслушал короткий доклад, буркнул, что все понял, и убрал телефон обратно в карман. У отеля только что припарковались два подозрительных фургона и еще один у служебного входа. Мы в осаде. Интересно, как к этому отнесется сеньор Луиджи? Когда я в прошлый раз заселилась в «Континенталь», Их хваленная безопасность полетела к черту. Сейчас тоже какие-то нездоровые движения вокруг. На месте владельцев «Континенталя» я бы уже внесла свое имя в черный список. Но их принципы далеки от прагматичности. «Тебе лучше подняться к себе, Боб», — сказал Пух, протягивая мне одноразовый телефон. «Я буду на связи». «Не стоит вам во все это лезть, Алекс», — сказала я. «Давай я не буду двигать тебе очередную пафосную речь, Боб». Просто иди к себе, постарайся отдохнуть и жди дальнейших инструкций. Ладно, рада была повидаться. И не вздумай выходить из отеля без нас. Помни, мы следим за всеми выходами». Двойная осада. «И как мне теперь разыскивать могущественный сюжетный артефакт и вытаскивать Кларка из его чертового круга возрождения и смертей? Не лучшее время выбрал брат Тайлер, чтобы объявить мне войну».